Мне пришлось сидеть с ним в столовой и есть двух своих голубей, пока он с кислым видом тыкал вилкой в зеленый горошек в салате и жевал сыр. Легкий ужин в воскресенье вечером был также отвратителем. Обычно Вульф в это время ест или сыр, или паштет из анчоусов, или паштет из куриной печенки, или селедку в сметане. Но, очевидно, его отказ от мяса распространялся также и на рыбу.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 В его теперешнем состоянии он был даже готов попробовать заняться расследованием по одному или нескольким обычным вариантам, включая даже и такие, которые были уже использованы полицейскими, если они обещали хоть что-то. Мы обсуждали их все, и я составил следующий список. Первое. Тщательно обыскать квартиру Ренерта и Келью Джейн Огильви. Второе. Попытаться узнать хотя бы что-нибудь, от мисс Джекабс, мистера и миссис Агильви. Третье узнать фамилию всех, кому было известно о нашем намерении заняться Джекобсом, разобраться с ними и повидать возможных преступников. Четвёртое попытаться проверить обстоятельства встречи Джекабса с Эксом вечером в понедельник 25 мая.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 То же самое в отношении средств, полученных Алисой Портер от Элен Стюртивант. Девятое. Попытаться сделать Алисе Портер такое же предложение, какое мы намеревались сделать Джейна Гильви. Если же не удастся испугать ее или же попробовать получить согласие Элен Стюртивант и ее издательство Макмурри и компании не возбуждать уголовное преследование против Алисы Портер и не требовать от нее возврата полученных денег, если она скажет, кто такой x 10 Получить список членов напит и поговорить с Корой Баллард о каждом. 11 Добыть экземпляров 200, только любовь, все мое твое и на земле, не на небесах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 Но у Сола этого никогда не произойдет. В 9 часов я уже был уверен, что случилась какая-то крупная неприятность. В 9.15 не сомневался, что Алиса Портер мертва, а в 9.20 убедил себя, что Сол тоже мертв. Когда в 9.25 раздался звонок телефона, я схватил трубку и рявкнул в нее, ну... Конечно, так нельзя отвечать по телефону. Арчи? Да. Говорит Сол. У нас тут цирк.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 «Ты уже позвонил Паркеру?» «Нет». «Позвони ему немедленно. Скажи ему, чтобы он добился, если возможно, аннулирования предъявленных обвинений, а если это не удастся, освобождение Соло и Фреда под денежный залог. Кроме того, позвони или мистеру Харви, или мисс Баллард, или мистеру Тебу и сообщи, что я буду на заседании в половине третьего». «Что-что?» – удивился я. «Может быть, мне повторить?»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 4 яйца, соль, перец, столовая ложка эстрагонного масла, две столовые ложки сливок, две столовые ложки белого сухого вина, пол чайной ложки мелко накрошенного лука-шалот, треть чашки целого миндаля и 20 свежих грибов. Я подумал, что этого будет вполне достаточно для нас обоих. Но фриц ответил «Боже мой, нет, конечно!» И спросил «Не приготовить ли мне такой же омлет?» Я согласился фриц предупредил меня, что в последнюю минуту он может быть добавить еще джем из абрикозов. Я ответил, что готов пойти на такой риск.